43. Домашний адрес Флеминга Фрисса, который руководил изолятором в Хельсингёре, был всего в нескольких кликах на экране мобильного телефона, пока Фабион переправлялся на пароме в соседнюю страну. Улица Колдингвей 6, Южнее Хельсингёра. Дом из красного кирпича, напоминающий дом его бабушки, где она жила до того, как её против воли перевезли в дом престарелых, в котором она за полгода сгорела. Фабьон уже дважды встречался с ним, но ни разу он не почувствовал, что получил честный ответ по поводу подробностей самоубийства Теодора. Единственное, что он получил это уклончивость и отрывистые объяснения. Поэтому он поехал не к нему на работу, в изолятор, а домой в вечернее время. На самом деле, визит был не рабочим, а частным. По этой причине он и табельное оружие с собой не взял. Он припарковался на улице прямо у дома. Он не собирался тратить время на изучение тихого пригорода и парковку машины в каком-нибудь укромном месте. Это не ему было что скрывать. Затем он открыл бардачок, достал потертый пакет с пистолетом, который однажды принёс домой Теодор, и развернул его. А когда заполнил магазин патронами и вставил его в рукоять, убрал пистолет со спеленным серийным номером в нагрудную кобуру и вышел из машины. Как и многие соседние дома, дом Фрейса был окружён двухметровым озеленённым защищавшим от посторонних глаз забором. Тут были и запертые ворота гаража, И дверь с домофоном, но он предпочёл перелезть и прыгнуть вниз с другой стороны. Так что это был не визит, а скорее вторжение. Сад очевидно не был главным увлечением Фрейса. Газон, конечно, подстрижен, но он был таким коричневым и сухим, что один луч солнца сквозь пару начищенных очков без труда мог бы его поджечь. Тут и там росли старые кусты смородины, которые уже давно оставили все попытки принести плоды. А в центре участка, рядом с садовой мебелью, стояла сушилка, завешенная нижним бельём. Судя по нему, семья Фрисс состояла из самого Флеминга, его жены и двух их детей: дочери-подростка и десятилетнего сына. В углу по правую руку стояли качели вместе с песочницей, которую природа уже готова была забрать себе. В паре метров находился батут, на краю которого сидел мальчик и смотрел на него. Фабиан поднял руку и помахал с улыбкой, как будто это было совершенно естественно для перелешивающего через забор чужака. "Кто вы?" закричал мальчик, вставая на батут. "Меня зовут Фабиан", ответил он, продолжая махать рукой. "Фабиан Риск". Но мальчик не помахал в ответ. Вместо этого он молчал и долго смотрел то на него, то на дом. "Я видел, что вы сделали, а этого делать нельзя". Да, тут ты прав, сказал Фабиан и направился к Батуту. Но иногда правила нарушаются, не так ли? Ты сам никогда это не делал. Делал что-то, что тебе нельзя. Мальчик покачал головой. Точно? Я хочу сказать, иногда у человека может не быть выбора. Но у человека всегда есть выбор, папа так всегда говорит. Фабиан кивнул. Именно это я говорил своему сыну. У вас есть сын? А сколько ему лет? Он такой же большой, как и я? Фабиан рассмеялся и кивнул. 16. Весной исполнилось бы 17. Мальчик смотрел на него полный вопросов, но не задал ни одного, а вместо этого подошёл ближе и сел на край ботута. Моя мама, она тоже из Швеции. Я вижу. И теперь ты можешь говорить и на датском, и на шведском. Впечатляет. Я никогда не жил в Швеции, но там живут мои бабушка и дедушка, и мой дядя, и мои два юродных брата. Кстати, сегодня я взял из морозилки мороженое без спроса. Мальчик повернулся к Фабиану и посмотрел ему в глаза. Я просто это сделал, хотя мне нельзя, но я никому не сказал. Обещаю не рассказывать, если ты пообещаешь не говорить, что я только что сделал. Снова молчание. А вы из тех, кто хороший или из тех, кого папа держит в клетке? Всю свою жизнь я старался поступать правильно и быть одним из хороших, но у меня не очень хорошо получалось. И теперь, Фабиан пожал плечами. Теперь, честно говоря, уже не знаю. По крайней мере, вы кажетесь довольно добрым. Если хотите, я могу сказать папе, чтобы он вас не запирал. Это очень любезно. Но это. Эй! Послышался чей-то голос из дома. Фабиан обернулся и увидел Флеминга Фрисса, стоящего с голым торсом в открытом окне. "Какого чёрта ты здесь делаешь?" продолжил он. "Убирайся отсюда, это частная территория". "Его зовут Фабиан Риск, и он из Швеции!" закричал мальчик. Хотя между ними было более 10 м, Фабиан заметил, как застыло лицо Фрисса. Антон, Антон, иди сюда сейчас же. Почему? Потому, Потому что я так сказал. Иди сюда и поторапливайся. Ну я не хочу. Антон, слушайся папу и делай, что он говорит, крикнула мама, стоявшая в соседнем окне и махавшая ему, чтобы он поторапливался. Наверное, лучше всего будет, если ты послушаешься родителей. Фабиан зярошил мальчику волосы. Тогда мы с твоим папой сможем немного поговорить. Мальчик вздохнул и дал спустить себя с батута. "Ну, обещайте не говорить ему о морожном, обещайте!" "Обещаю". Они пожали друг другу руки, после чего мальчик потопал по газону и скрылся в доме. Вскоре после этого Флеминг Фриз направился к нему твёрдым шагом, одновременно натягивая на живот кофту. "Не знаю, что ты надумал", сказал он, указывая прямо на него. Но если ты сейчас же не покинешь мою собственность той же дорогой, какой пришёл, мне придётся вызвать полицию. Хороший у тебя сын, сказал Фабиан без всякого намерения двигаться. Правда? Очень приятный. Убирайся отсюда, понял? Вон. Должно быть, приятно возвращаться домой к семье, где все дома. Ради твоего же блага, надеюсь, что ты успеешь этим насладиться. Потому что никогда не знаешь, когда это закончится. О'кей, я звоню в полицию, и пусть приедут и тобой займутся. Фриз достал мобильник и разблокировал его. У меня есть предложение. Как насчёт того, чтобы обойтись без мобильных? Сделав два шага, Фабиан подошёл к Фризу, выхватил у него телефон и бросил его далеко на газон. Всё равно они выделяют кучу канцерогенного излучения. Жаты кулак со всей силой ударил его в лицо, но он ничего не почувствовал, только услышал, как что-то сломалось в носу, а потом из него пошла кровь. Убирайся отсюда, ты грёбаный идиот, прорычал Фрис и дрожащими руками вытащил пистолет. И да, я буду стрелять, больше мне сказать нечего, буду стрелять, если ты сейчас же не уберёшься. Тогда нас таких двое. Фабиан достал свой пистолет, снял с предохранителя и направил его на Фриса. Вопрос только в том, кто больше теряет ты или я. Одним движением он схватил левой рукой дуло пистолета Фриса и потянул его в сторону, одновременно с тем, как сбил его с ног, так чтобы они поехали в другую сторону. Всё произошло так быстро, что Фриз не успел среагировать, как уже оказался на спине в траве, а верхом на нём сидел Фабиан, приставивший оба пистолета к его вискам. У меня семьи больше нет, продолжал Фабиан, пока тёмно-красные капли из его носа падали на лицо Фрийсу. Сына ты у меня уже отнял, остальные члены семьи покинули меня сегодня. Поэтому, зная совсем немного о твоей жизни, я бы предположил, что больше всего теряешь ты, очень много на самом деле, из того немногого, что я видел. Что ты хочешь? Фриз дрожал всем телом, он был готов расплакаться. Какого чёрта тебе нужно? Прочь отсюда, сказал Фабиан, пока кровь из носа заливала лицо внизу. Больше всего я хочу оставить тебя, твою жену, дочь и прежде всего вашего милого сына в покое. Но для того, чтобы подняться и перелезть через забор, мне нужно услышать от тебя, что случилось с моим сыном. Почему он неоднократно подвергался жестокому обращению в твоём изоляторе? Почему был изолирован в кладовке, где в доступе всё, что было ему нужно, когда он больше не мог этого выносить? Я уже говорил тебе об этом. Я тебе говорил, что он, Фабиан ударил его пистолетом. ударил рукояткой с такой силой, что кровь бталчками начала вытекать из открытой раны под глазом. Теперь кровью истекаем мы оба. Закончить ли на этом решать тебе? Я ни хрена не знаю. Я не могу сказать больше, чем уже. Следующий удар пришёлся в то же место и в ту же рану, которая теперь стала настолько глубокой, что навсегда с ним останется. Да, очевидно да. Фабиан разглядывал, как Фри изборятся с болью. Значит, у нас несомненно возникает небольшая дилемма. Ты не можешь рассказать больше, чем уже рассказал, а я не могу идти, пока не получу ответ. Вопрос в том, что нам делать дальше. На самом деле, есть один слушок, которому у меня есть все основания верить. Говорят, что насилие над моим сыном происходило по приказу высокого начальства, то есть тебя. «Нет!» — покачал головой Фриис. «Нет, это неправда! На твоем месте я сейчас был бы очень, очень осторожен!» С помощью одной руки и дула пистолета Фабиан заставил Фрииса, несмотря на сопротивление и протесты, открыть рот. «Понимаешь, я уже перешел столько границ, границ, о которых я еще несколько дней назад думал, что никогда к ним не приближусь!» Затем он засунул ствол пистолета в рот на максимальную глубину. Так что ради себя не заставляй меня переходить ещё одну. Фриз попытался что-то сказать, но разобраться, что именно не представлялось возможным. Наверное, очередные отговорки и оправдания, отговорки, которые заставили бы Фабиана нажать на курок, если бы он их расслышал. Он достиг конца пути. Вариантов теперь было так мало, что оставалось только или или: продолжать или заканчивать. В то же время никогда ещё его так сильно не привлекал один из них, как будто не он принимал решение, как будто он всегда к этому тяготел. Точно, как всё это время говорила Матильда, к окончательному решению, что всё это уже было предопределено. Он опустил глаза и вытащил дуло из рта Фриса, который весь в поту и крови откашлялся и заговорил. "Это не я, Фабиан. Поверь мне, это не я", произнёс Фрис между вдохами, пока Фабиан вставал. "Я просто действовал по приказу из Копенгагена, понимаешь? От Кима. Знаешь, кто это? От Кима Слейзнора.